Глава 10 Топтание на одном месте. Смотрю на маму, но она слишком занята тем, что прожигает моего дядю взглядом. Очевидно, не знала, что Хоук рассказал близнецам, как я травмировала колено. Хоук потирает место между бровями и прочищает горло. К -к -к -к, «Извини, Пейтон, я думал, парням следует знать. Надо было прежде посоветоваться с тобой или си-си». Вот теперь мама и убедилась что Хоук никому не расскажет. «Но они об этом никому не расскажут, верно, парни?» «Конечно, сэр», — отвечает Кэм. Хоук смотрит на Кристиана, который говорит, «Я даже дышать не буду». Дядя кивает, «Отлично. Тогда сделайте всем собравшимся на вечеринке одолжение и примите душ». Близнецы убегают, а мама и Хоук переключаются на меня. Чувствую приближение разговора по душам, а я не в настроении. Устала отвечать на те же угнетающие вопросы. Больно ли мне? Сложно ли мне привыкнуть? Волнуюсь ли я, что потеряю стипендию? Всё вышеперечисленное. Где уборная? Это единственное место, куда за мной не последуют. Хоук показывает на главный вход. Прямо и налево. Мимо не пройдёшь. Спасибо. Устремляюсь прочь, намереваясь выбраться за пределы слышимости, пока они не стали меня обсуждать. В туалете под огромным зеркалом, украшенным наклейками «Воины Блэк Уотер» течёт кран. прислоняясь к стене и наслаждаюсь проникающей сквозь куртку прохладой. В кармане вибрирует телефон. Ого, мама выждала целых пять минут, прежде чем проверить меня. Но это не мама. Зелёными буквами светится имя. «Тесс». Поняла, что я говорила правду? Возможно, это Люсия уговорила её меня выслушать? Отвечаю на втором гудке. Я так рада, что ты позвонила. При нашей последней встрече ты сказала, что нам больше не о чем разговаривать. Подначивает меня голос Рида с другого конца провода. Надеюсь, это неправда. Тогда ты разочаруешься. Если я хочу с кем-то говорить, то не блокирую его номер. Мое сердце колотится. Откуда у тебя телефон, Тесс? Дай мне с ней поговорить. Она пошла что-то забрать и оставила телефон в машине. Как ты сказала, мой номер заблокирован. Но это не помешало ему мне позвонить. «Я скучаю по тебе, Пейтон». Сожаление в его голосе сродни ползающим по моей коже паукам. «Дай мне тест выдавливаю я. Ритни глубоко вдыхает, словно ему сложно со мной общаться. «Сомневаюсь, что она будет с тобой разговаривать». «Почему я всё ещё разговариваю с ним?» «Надо сбросить. Но мне становится легче, когда выплёскиваю свою злость наружу. Он этого заслуживает». «И кого мне за это благодарить?» Я умолял тебя дать мне ещё один шанс. Это всё, чего я хотел. Он говорит так искренне, как парень, с которым я начинала встречаться. Я бы никогда тебя не обидел. «Ты вообще адекватен?» — парирую я. «Ты меня обидел!» — это было случайно. «А враньё, что ты не сталкивал меня с лестницей, тоже было случайностью?» Внутри меня что-то рвётся, и сдерживающую мои эмоции плотину прорывает. Я никогда не хотел, чтобы случилось подобное, Пейтон. Но ты загнала меня в угол. Я не пытался испортить отношения между мной и тобой. Или тобой и Тесс. Если бы ты дала мне ещё один шанс, я бы мог всё исправить. Я не пытался тебя обидеть. Я тебя люблю. С моих губ срывается горький смех. <с Polling sound> Продолжай себе это твердить, но не пытайся убедить меня в этом. Я там была. Понимаю, ты не готова меня прощать, но я знаю, что ты всё ещё меня любишь, и я не сдамся. Теперь голос Рида, который мне раньше нравилось слушать, вызывает у меня тошноту. «Мне плевать, что ты делаешь, только перестань звонить мне и писать». Кладу трубку, пока он не ответил. Со скрипом открывается дверь в туалет, и я ныряю в ближайшую кабинку. Мимо щели между дверью и стенкой кабинки проходят сине-белые юбки черлидерш. «Кристин снова играет в игры», — медленно произносит девушка с южным акцентом. Неделю назад он сказал, что хочет серьёзности в наших отношениях. А прошлым вечером мы жутко разругались. И он сказал, нам нужно расстаться на время. Её подруга ахает. О, господи, Эйприл, он расстался с тобой. На время не значит расстаться полностью. Кажется, Эйприл раздражена. Но в обоих случаях есть слово «расстаться». Сдерживаю смех. Не придирайся к словам, Мэдисон, это не важно. Я всё равно собиралась сказать Кристину, что всё кончено. Устала ждать, когда он повзрослеет. Он не единственный сексуальный парень в Блэк «Он самый сексуальный», — отвечает Мэдисон. «И вы снова сойдетесь, как и всегда». В том-то и проблема. Кристиан думает, что я вечно буду рядом, поэтому покажу ему, что он ошибается. Снова со скрипом открывается дверь. И бряцань ютюбиков помад и пудры в косметичках, а также сплетни, прекращается. «Привет!» — заходит еще одна девушка в сине белой юбке. «Вы пойдёте на вечеринку?» «А что, ты идёшь?» — стервозно спрашивает Эйприл. «Не знаю». Девушка роется в сумочке. «Мэдисон, твой двойной переворот выглядел круто!» Мэдисон игнорирует комплимент. «Как и в девятом классе». «К твоему сведению, Грейс», — говорит Эйприл, — «я бросила Кристиана. Поэтому можешь спокойно пойти на вечеринку и таскаться с ним, как щенок. Ты ведь всегда так делаешь. Я мало что знаю о чирлидинге». Но эти девчонки в одной команде. А на члена своей команды нельзя набрасываться. Я не таскаюсь за ним, — тихо произносит Грейс. Мы просто дружим. Да хватит уже, — рявкает Эйприл. Все знают, что ты в него влюблена. Это унизительно. Еще до нашего с ним расставания ты всегда ошивалась поблизости. Я ничего не говорила, потому что мне тебя жаль. Отлично. Она точно стерва. Ты должна пойти, — говорит Мэдисон. Может, Кристиан тебя пожалеет. И эти стервы начинают смеяться. «Ну же, Грейс, скажи им, чтобы катились к чёрту!» Грейс молчит. Все сдерживаемые во время разговора с Ридом эмоции наконец выходят наружу. Бью ладонью по двери, и она распахивается и ударяется о следующую кабинку. Девчонки подскакивают. Достаточно одного взгляда, и я на 99% уверена, кто есть кто. Грудастая брюнетка с ярко подведёнными глазами. Его бывшая Эйприл. Высокая девушка с хвостиком, стоящая рядом с ней. Она как будто проиграла битву бутылочки с автозагаром. Мэдисон, а невысокая девушка, играющая с кончиками длинных прямых чёрных волос, должно быть Грейс. Подслушав их разговор, я решила, что Грейс не складная и похожая на мышку. Но она симпатичная. Густые блестящие волосы, кори глаза и румянец на щеках. Эйприл сердито смотрит на меня из-под мастерски накрашенных ресниц. «Ты не в том туалете. Посетители пользуются тем, что на их части стадиона Она скрещивает руки и топает ногой, будто выжидая, что я сейчас убегу. Я не любитель убивающихся властью, но Эйприл — серьёзный пример. Я должна испугаться, потому что не чувствую ничего такого. Что ещё можешь выдать? Мэдисон упирает руки в бока и смотрит на меня. прям сцена дежавю из средней школы. Эйприл фыркает. «Очевидно, ты не местная, поэтому я прощаю тебя». «Ты всегда настолько догадливая? Что меня выдало?» «Акцент или то, что ты никогда меня до этого не видела?» — спрашиваю я. «Вообще-то я из далёкого места под названием Вашингтон. Там живёт президент в большом доме, который называется Белым домом. Возможно, слышали о нём?» Мэдисон и Грейс смотрят на меня, выпучив глаза, как будто больше никто и никогда не противостоял Эйприл. Эйприл прищуривается. «На твоём месте я вела бы себя осторожнее». «Не то что». «Кинешься в меня блеском для губ?» «Чуть ли не смеюсь, но уровень глупости этих двух девчонок граничит с опасностью. Я бы никогда не стала угрожать незнакомцу. Когда растёшь в большом городе, учишься верно оценивать людей. Некоторые девушки из зала, где занимается рит ниже меня, но могут причинить серьёзный ущерб моему здоровью. Хватит с меня. Когда я прохожу мимо, Грейс прячет улыбку, поэтому останавливаюсь. Этой девушке нужна передышка». «Кстати, твоя подруга...» Я использую этот термин в общих чертах, показываю на Эйприл. «Не бросала Кристиана. Это он бросил её. Она ныла об этом до того, как ты вошла». «Ты сука!» — кричит мне Эйприл, когда закрывается дверь. Было весело. Меня немного взбодрила поддержка Грейс. Стадион почти пуст, и мне хочется бежать, когда я вижу впереди зелёное поле. Будучи бомбардиром, Я должна была вести мяч по футбольному полю и забивать голы. Команда полагалась на мою скорость. Не могу вспомнить, когда я не играла в футбол. Папа часами водил со мной мяч. Он стандартный, футбольный, а я детский. Он вставал перед хлипкими воротами, которые мы соорудили из пластиковых труб, и на несколько часов превращался во вратаря, чтобы я отрабатывала угловые, теряюсь в воспоминаниях и становлюсь невнимательна. Эй, поберегись. Поднимаю голову, как раз вовремя, чтобы не вписаться в широкую грудь парня. Колено сдаётся, но он ловит меня за руку. «Хорошая работа», — говорит он, словно это я не дала ему свалиться на землю. Отстраняюсь от него и впадаю в панику из-за сочетания голоса Рида, который я слышала две минуты назад, и ощущения пальцев незнакомца на коже, когда появившийся из ниоткуда парень схватил меня за руку. «Ты в порядке?» Его кори глаза из-за сочетания со светлой кожей Кажется, еще темнее. Это Оуэн, загадочный парень с парковки. В порядке. Уверена? Почему мой пульс все еще несется вскач? Да, мне надо идти. В замешательстве устремляюсь в противоположном направлении. Я врезалась в парня не могу прийти в себя? Это не я. Я — человек, который никогда не вздрагивает при просмотре фильмов ужасов, когда из-за кустов выпрыгивает убийца. Из-за ортеза на ноге чувствую себя куда более беспомощной. Понимаю, что не могла бы убежать от парня или дать ему отпор, если бы он отказался меня отпустить. Или если бы снова попытался причинить мне вред. Мама и Хоук стоят на том же самом месте. Близнецы вернулись из раздевалки после душа и сменили футбольную форму на джинсы и футболки. Они вчетвером сбились в кучку и разговаривают. Вероятно, обсуждают моё хрупкое душевное равновесие. Они думают, я слишком эмоционально и морально травмирована чтобы тусоваться на этой дурацкой вечеринке. Но я не сломленный человек, каким меня все считают. Я отказываюсь быть такой девушкой. Я подхожу к близнецам со спины и втискиваюсь между ними. «Так когда мы отправимся на вечеринку, о которой вы говорили?»